давно официально признанный пережиток царского режима. Где вы ее взяли? — Украл, Мария Никитична. — Не наговаривайте на себя, Лесик, вы хороший мальчик. У вас это на лбу написано. Линд смущенно развел руками. — Ничего не поделаешь. Действительно украл. На самом деле семгу он выменил у дурака Непмана, толстого нервного лавочника, всучив ему взамен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 «Умерла!» — вдруг громко и с упреком сказал Челдонов. И Линд, сдрогнув, проснулся. Самолет, завывая, заходил на посадку. В непроглядной черноте, на горизонте уже, мелькали, наплывая и увеличиваясь огни. Линд вытер слезы сухой неживой ладонью. Это была Москва. На аэродроме и ждал трофейный «Мерседес», новая забава водителей «Изгона»,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 Помнужный на скромную скорость тогдашних летательных аппаратов. Линд сильно потер заросшие щетины щеки. Напрасно он вообще устроил этот карнавал с передеваниями. Он не был в Москве сорок первого года и вдруг понял, что совершенно не соскучился. Без Маруси все потеряло свой смысл. Мерседес остановился во вспольном переулке.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 Он постучал себя пальцем по лбу и сам засмеялся. Настолько вышло звонко. «Как у полудурка, второгодника? И все-таки почему? У меня в Энске любимая женщина», просто объяснил Линд. «Вранье». Берия даже покраснела от гнева и сразу перестала быть уютным. «Вранье. У вас в Энске куча бессмысленного бабья, половину которого подложил под вас лично я». «Премного благодарствую». Откликнулся Линд. У вас отличный вкус, хотя я, признаться, не самый капризный потребитель. Ем что дают, и не жалуюсь. Но только я ведь не про бабье вам говорю. Я про любимую женщину. Она в Инске, и я от нее не уеду. Так возьмите ее с собой в Москву. Какие проблемы? Бери успокоился, та же мгновенно как взорвался. Не могу, тихо ответил Линд. Замужем? — деловито уточнил Берия. — Но это же поправимо? — Это непоправимо, Лаврентий Павлович. Еще тише сказал Линд. — Она непоправима замужем, понимаете? И к тому же умерла. Линд встал, лихорадочно ввел глазами кабинет. — Где тут у вас сортир? — спросил он отрывисто, с ужасом понимая, что сейчас расплачется, разревется, и колотя кулаками ковер.